Мотылек. Выбираться из кокона оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал. Никогда прежде он не был таким хрупким и нежным созданием. Тоньше бумаги, невесомый, как ниточка паутины. Его тельце, одновременно чудесное и бессильное, пропитано свежей влагой рождения. Его тонкие крылья раскрываются с большим трудом. Лапки еле удерживают равновесие в необозримом пространстве возможностей. «Я ничто, я легче ветра». Полёт, бегство, свобода. И вся эта громада помещается внутри хрупкого крошечного существа. Радость рождения, когда наконец можно выйти на волю из плотного кокона, вмиг омрачается ощущением собственной уязвимости. Его лапки, тонкие как волоски, чувствуют вкус окружающего пространства, и сразу становится ясно, что что-то неладно, что время разрезано на кусочки и рушится слой за слоем. То, что было, что есть и что будет, всё свернулось в тугой рулон. Рождение и смерть, всё, что случается между ними в круге бытия, несётся вихрем и скручивается в себя. Он никогда раньше такого не знал. Может быть, так ощущается время для слабых крылатых созданий. Липкий пот рождения, кислый вкус смерти. Одновременно. Ведьмы хитрые и коварны. Сёстры его обманули. Позволили ему поверить, что терпение вознаградится, и в самом конце он получит желаемое. Что в последние дни он сможет стать тем, кем захочет и что Маева будет его наградой за всё, чем он пожертвовал, временем и собственной божественной сущностью. Что всё будет просто, она найдёт свою кожу и нырнёт в море. И он будет рядом. Их дочь станет странствовать между мирами и на суше, и в море по собственной прихоти. Но его крошечное мотыльковое сердце уже знает, что это не так что Маэва уходит из этого мира без него в тот самый миг, когда он родился крылатым, чтобы лететь к ней. Дождь для многих всего лишь досадная помеха, для него — верная смерть. Хрупкость его последнего облика, вне всяких сомнений, забава для трёх сестёр. Бог, заключённый в иллюзии свободы, неспособный к полёту, бессильный, исполнить своё самое заветное желание. Он их проклинает. Вода стекает по великому дереву, колодец переполняется. Ещё одна глубокая борозда судьбы на гигантском стволе. Ему представляется, как сестра, чьё лицо скрыто под плотной вуалью, ковыряет острым ногтем кору и тихонько хихикает. Его безудержный пыл всегда выходит ему боком. Он слишком быстро нырнул в этот проклятый кокон. Мысль о том, чтобы быть рядом с Маевой и их ребенком, ослепила его, затмив разум. Он пожертвовал своим глазом, своим зрением, своим местом среди богов, чтобы сделаться крошечной мошкой, без сил, без слов и без магии. Он был уверен, что время на его стороне, что смерть никогда не приходит к героям историй, еще не рассказанных до конца. Как можно быть таким глупым? Время уходит, время захлёстывает себя. Вновь и вновь цикл повторяется, даже для Бога. Его переполняет ярость. Его крылья бьются со скоростью молний. Гнев питает сам себя, как и любовь. Его лёгкие вбирают в себя штормовой ветер. Он представляет, что вдыхает Маэву, все ее естество. Их танец любви теперь превратился в танец выживания. Его крылья бьются так сильно, что сливаются в сплошное пятно. Пламя отчаяния выжигает его крошечное сердечко. От этого невыносимого жара он падает с прутика, за который цеплялся. «Я иду к тебе, Маева